Филипп. Выйдя утром из темницы, я чувствовал себя почти хорошо. Тело еще немного дергало от новых ощущений, но я вполне договорился со своим внутренним ужасом. Клятвенное обещание, что Марак будет наше, помогло взять под контроль силу, как и то, что у меня был готов план. Отличный и весьма подробный. Точнее, шесть планов на разное развитие событий. Даже если у красавицы есть муж... Очень мало людей на свете, что сумеет устоять перед высокой должностью с приличным годовым доходом. Да, какое-то время займет развод и придется иметь дело с обидой самой Марак, но она умна и быстро все поймет. А большая лечебница для бедных, о которой уже три месяца твердит Риана, сделает свое дело. Принцессе некогда этим заниматься, вот и передадим это дело в нежные ручки моей леди. Филипп. Я широко улыбнулся Рану и остальной семье, что сидела за завтраком. Влажные после ванны волосы чуть липли ко лбу, но я чувствовал себя хорошо. «Кажется, тебя можно поздравить?» «Погоди немного, мой царственный кузен. Не все еще решено, но твоя литья не будет одиноко в этом дворце». «А как так получилось? Мама?» Арихмур отложила вилку. «Кажется, наша принцесса была не в настроении, и ее можно было понять». Если для нас вопрос положения и силы девушки не стоял, то Кузине будет сложно свыкнуться с мыслью, что ее избранник может оказаться простым человеком. А с учетом всех событий... Что именно тебя интересует, дочь моя? Леди Трианонская с отрешенным лицом резала на ровные кусочки свой десерт. Движения оставались плавными, но создавалось впечатление, что тетушка вполне была способна с таким же выражением и изяществом пилить язык врага. «Мама, не Юли со мной, пожалуйста!» «А ты не повышай на меня голос», — леди Ламьена улыбнулась, демонстрируя клыки и иронично вздергивая бровь. «Что вы хотите узнать? Почему столько лет зов не проявлялся, а тут за какой-то месяц у второго из нашей семьи кровь скипает?» «Видишь ли, моя милая принцесса», — Ламьена Трианонская изящно промокнула губы и отпила из высокого бокала. «Несколько поколений назад наши предки совершили ошибку, за что получили весьма однозначное проклятие» но понять его мы сумели только сейчас. «И о чем было это проклятие?» «О, я не помню дословно», — благородная дама легкомысленно отмахнулась, скорее всего, просто не желая вдаваться в подробности, «но суть казалось такова, что наши потомки не получат шанса на счастье, пока не возьмут на себя ответственность, что им полагается по силе». «Хотите сказать, что зов пробудился потому, что Руан принял корону?» Я с сомнением посмотрел на тетушку, не веря в такую изобретательность проклятий. «Может быть, мои хорошие, может быть». Ламье на улыбнулась и поднялась с места, показывая, что разговор окончен. Я хотел уточнить еще некоторые моменты, раз уж ситуация стала столь актуальной для меня, но дверь зала распахнулась, впуская хмурого мужчину. Один из глав моего отдела быстро направлялся к столу, одним видом вынуждая всех напрячься. «Говори». Потребовал я еще до того, как прозвучали приветствия или были совершены поклоны. Она пропала, милорд, та девушка. Соглядаты упустили ее след и пока не могут отыскать, куда... То, что стол покинул свое место, я понял только тогда, когда он с грохотом впечатался в противоположную стену. Разлетевшаяся черепками по полу посуда, брызнувшая во все стороны разбавленное вино, покатившиеся фрукты. Посыльный резко опустился на одно колено, не поднимая головы, а я стоял, пытаясь успокоиться. Но выходило до омерзения плохо. «Не переживай, кузен», Ари, невозмутимо сидящая на стуле перед пустым пространством, уронила на пол салфетку, что до этого держала в руках. «Найдется, твоя леди. Не так уж велик этот город. Покрупиться перетрясем. В этом я не сомневался. Вот только моя демоническая часть не была готова ждать, не зная, куда девалась Марак. «Как бы так ни получилось, что мы с девушкой встретимся в следующий раз на руинах столицы».